Я записал сказанное им и с трудом сдержал побуждение оторвать глаза от бумаг и уставиться на него. Он говорил так убедительно, нарочито спокойно, как будто лишь мощным усилием воли подавлял непомерное глубокое чувство. На какую-то долю секунды я черт бы его побрал почти что проникся сочувствием к его матери, хотя никому не будь а мне приходилось каждый месяц при сведении банковских счетов переводить ей средства в Будапешт, где она жила». «Силы небесные!» — только и произнес Кимбл. Вульф осушил еще один бокал и медленно покачал головой. «Вы поймете, почему я могу перечислить разные виды ущерба. Я знаком с ними отнюдь не понаслышке». Мне показалось, что Кимбл не улавливает намека. Вид у него был хоть и сочувственный, но самодовольный. Да и вообще он ухмылялся. «Интересно, с чего вы решили, что я образованный человек?» Вульф поднял брови. «Разве это не очевидно?» «Это комплимент, коли вы так решили. Я бросил школу в Иллинойсе» когда мне было 12 избежал из дома. Вообще-то это и дома мне было. Я жил с дядей, и тетей, и мои родители умерли. С тех пор я ни дня не посещал школу. Если кто и давал мне образование, то только я сам». Не самый худший выход. Голос Вульфа звучал низко и тихо, не громче шепота. К такому тону он обычно прибегал, чтобы из-под подтолкнуть собеседника к откровениям. — И вы еще одно доказательство тому, сэр. А Нью-Йорк сам по себе неплохая школа для юноши, если тот обладает сильным характером. — Возможно и так. Только я отправился не в Нью-Йорк, я поехал в Техас. Целый год проторчал на выступе. — Выступ, техасский выступ, двадцать шесть северных округов территория которых образует выступ прямоугольной формы, граничащей на западе со штатом Нью-Мексико, а на севере и востоке — с Оклахомой. Потом перебрался в Галвестон, оттуда — в Бразилию и Аргентину. «Вот оно как! Характеры вам и вправду не занимать, образование у вас космополитическое». Ну, я много где побывал, прожил в Южной Америке двадцать лет, главным образом в Аргентине. Когда вернулся в Штаты, пришлось чуть не заново учить английский. Я пережил много забавного, повидал немало насилия, сам в нем участвовал, но когда бы и где бы это ни происходило, я всегда соблюдал правила. По возвращении в Штаты я торговал говядиной, но постепенно переключился на зерно. Вот где я нашел себя. Зерно требует от человека смелой прозорливости и готовности пришпоривать догадку, как гауча-лошадь. Вы были гаучу. Нет, я всегда торговал. Это у меня в крови. И теперь мне интересно, поверите ли вы тому, что я скажу, не то чтобы я стыжусь этого». Порой, сидя у себя в кабинете, когда с десяток рынков только и выжидают, в какую сторону меня бросит, я вспоминаю об этом. И горжусь. Два года я был разъездным торговцем. — Не может быть. — Может. Три тысячи миль в седле за сезон. Это до сих пор сказывается на походке. вулф смотрел на него с восхищением. — Да вы настоящий кочевник, мистер Кимбл. — Конечно, женились вы не тогда. — Нет, женился я позже в Буэнос-Айресе. У меня была контора на Авениде де Майо. Он осекся. Вульф налил себе еще бокал пива. Кимбл следил за его движениями, но словно бы ничего не видел. Взгляд его явно был обращен внутрь самого себя. Что-то прервало его речь и перенесло на другую сцену. Вульф кивнул ему и прошептал воспоминания. «Понимаю».